Глава 9. О потерях, новых неприятностях и парикмахерском искусстве. Сбил, сколотил, вот колесо. Сел, да поехал, Ах, хорошо. Оглянулся назад. Одни спицы лежат. Байка. Я почти совсем не помню своего детства. И родители памяти остались лишь силуэтами: кругами на воде, пеплом кострища, прерывистым паучим следом, будто и не было их вовсе. А родилась я сразу же в кособокой бабулиной избушке, на окраине густого хвойного леса. Вот как мы через все княжество с Егой путешествовали, от самой романской границы, как прятались и убегали от каких-то лихих людишек. Помню очень, даже неплохо. И как первый раз увидала чистенькую деревеньку в излучине Смородины и услыхала уютное название «Мохнатовка». Вот и сейчас, стоит только зажмуриться и попытаться не слушать высокий пронзительный звук рвущей барабанной перепонки. Прекрати орать, четко сказал Зигфрид, распахивая свои морозные глаза. белки которых теперь прочерчивала красная паучинка лопнувших сосудов. Сразу стало очень тихо. Юшкин кот. Да ведь это из моего рта все это время какофония изливалась. Ты жив, выдохнула я счастливо, склоняясь еще ниже над поверженным другом. Это ненадолго, горько усмехнулся тот из уголка рта стало стекать струйка темной, почти коричневой крови. Тебе теперь грозит опасность. Она очень разозлилась, что заклинания неполные. Еще кому-то глиняные болваны понадобились. Начала потихоньку прозревать я. Ты ей все рассказал? Прости, дорогая, но ее методы допроса оказались гораздо эффективнее твоих. Я еще раз оглядела развороченную грудную клетку барона, прогнав прочь подленькую мыслишку, что при другом раскладе он бы уж точно от меня схлопотал. И всхлипнула. "Не реви", скривился от боли шваб. "Лутоня, тебе нужно быть сильной. Я при первой же возможности вернусь за тобой. Ты веришь мне?" Я только кивнула, чтобы не звать белугой. В воздухе сгущался белесый туман. Яркие голубоватые искры с треском пробегали по запрокинутому лицу зигзага. Портал последней надежды начинал свою работу. "Ты будешь осторожна", не отставал огневик. "Хоть кого беречься", попыталась я придать голосу твердость. "Что за баба с тобой такое сотворила?" И он ответил тихо, едва слышно: «Да такое сказанул, что у меня рот сам собой раскрылся в удивлении!» Я и слов таких не знаю. Игфрид продолжал что-то втолковывать, но до меня не доносилось ни звука. Искры портала, будто снежным вихрем, окутывали моего друга. Он отмахивался, отводил их на зойливый ворох, но они налетали вновь. И вот тоже рука обороны Безжизненно опускается на зашштый пол. И тут же скрывается за мерцающим сугробом волшебных отблесков. Через минуту все было кончено. И Истаивший портал оставил после себя только легкий запах лаванды и неопрятную кучу зигфридвой одежды. Захотелось схватить окровавленную рубаху, зарыться в нее лицом и всласть нареветься. Не желаю быть сильной Хочу лить слезы, ругаться последними словами и расколотить что-нибудь бьющееся. Бестолочь, кулема, неумеха! Да как я могла до такого допустить? Не охранить своего соратника? беду от него не отвести. Как я, который любые мороки просто на один зуб не заметила подвоха в истрёпанном столичном карманнике? Почему прежде чем продела с бароном разговаривать, не проверила, нет ли за дверью горницы лишних ушей? Ведь понятно, что Стервятина до последнего не знала, у кого из нас пергаменты докса восхоронены. А если Зигфрид умрет, что я делать буду? К драконам возможность оказаться в желанном университете. К драконей матери всю мою ученую будущность Как жить-то дальше, если Зигфрид умрет из-за меня? Я обхватила себя руками и покачиваясь, будто в молитвенном самозабвении, тихонечко жалобно заскулила. А вот интересно, в Элорию все попадают в чем мать родила. Тогда ж можно просто с той стороны стоять, семечки лузгать, пока бабу какую покрасивше занесет!» Любознательность Ванечки иногда ни в какие ворота не лезет. Я с рычанием поднялась с пола. Видно лицо мое выражало стойкое нежелание беседовать об устройстве ларийских паркалов. Да так явно выражало, что дурачок влип в стенку, пытаясь одновременно спрятаться за спиной Михая. "Перевёртыш, прикрывал нашего детинушку ровно по грудь". Поэтому Ванюша еще и съежился. пытаясь занять как можно меньше места. Не губи, тетенька! я так спросил. Для общего развития, пискнул придушно, прикрывая руками темечко. Ну так я тебя в общем и разовью, оскалился я так широко, что в висках захрустело. А потом совью в косице. На помощь племянничку пришел колобок. Лутоня, остынь. Не со зла парень болтает. А то я сама не знаю. Только острая боль, будто вогнали мне в сердце раскаленный до прут, не дает вздохнуть, требует выхода, какой-то совершенно невообразимой каверзы. Ой, не ешь меня, дева красная, завел дядюшка. А лучше песенку мою послушай. Я представила себе, как обламываю зубы отёрствы бачок бывшего атамана, и хихикнула. Давай без юбиляции обойдемся!» Боль отпустила, голова стала ясной, мысли выстраивались в четкие цепочки. Несмотря ни на что, жизнь продолжается. У меня есть обязательства, которые надо выполнять. И еще у меня есть бабушка, которая не понравилась бы что ее кровинушка размякла, как опарыш в квашне. Мы, яги, народ стойкий, нам любое дело по плечу. Вот и хорошо, вот и ладненько, с облегчением зачистил колоб. Ты, Лутонюшка, не кручинься. Все с нашим Зигфридом ладно будет. Подлатают его, да и обратно к нам закинут. Он же тебе пообещал «Вернется? Хорошо. Не вернется? сами за ним отправимся, отбросила я с лица растрепавшиеся волосы. Вещи-то его здесь остались. Надо только в записях поискать. Колобок зашипел, будто ужок, которому на хвост наступили. Я запнулась. Нашла приком секреты выбалтывать. михай Михайта здесь, не слепой, не глухой и умом не скорбный. А я тут умница-разумница, языком, что помелом машу. Собирайся, ты теперь под княжей защитой, проговорил мой охранник, поняв, что ничего интересного больше не услышит. А соратники мои как же? Мы тут сами, помаленьку, осмелел Иван. Не сомневайся, тетенька, в лучшем виде дельца обделаем. Тоже мне, обдельщик, Читать то хоть выучен? Я попытался цыкнуть зубом, на разбитной бабулин манер, презрительно. Да только слюной подавилась. Тут всем учиться не помешает. В дверном проеме появился антип. На простом, широком лице хозяина явственно читалось желание, чтоб дорогие, но очень уж докучные постояльцы никогда не появлялись на пороге его заведения. За спиной Колобкова свояка отиралась нескладная фигура в долгополом сюртуке и смешной треугольной шапке. Я тут лекаря для увечного шваба привел! — Кашлянул хозяин смущенно, оглядывая горницу на предмет обнаружения вышеозначенного шваба. Благодарствуйте, сами разберемся! — отсыпала я в хозяйскую ладонь из щедрого княжьего аванса. Надо бы и лепили того этого за беспокойство. Просветлело лицом Антип. — Надо так надо, согласно кивнула я, и прибавила пару серебряных кругляшей. Понятно же, человек через полгорода бежал, старался, на зов откликнулся. Не его вина, что без него вопрос решили. Треуголка согласно покачивалась в такт моим словам. Да нет, путь недальний, возразил честный анти. Гервассер, лекарь княжеский, тут же у нас суп с подорожками откушивать изволил. Вот я и подсуетился маленько. «Мофет Fraulein понадобится моя помощь. Фыркучий говорок лекаря не оставлял сомнений в том, что передо мной соотечественник негфрида. Фройлен ни в чем не нуждается. успокоила я больше себя, чем окружающих. Если уж быть честной до конца, мне в этот момент было хуже некуда. Из-под тишка навалилась такая усталость, что больше всего хотелось прикорнуть где-нибудь в уголке и вздремнуть это к седмицу. Вот видала я мужиков, которые после обильных возлияний накануне целый день могли снопы ворочать или молотом у наковальне махать. Я же хлипковата для этих чудес оказалась. Да только не время сейчас раскисать. Я до боли стиснула зубы и взёрнула подбородок. И не такие клубки распутывала. Не дождетесь! А вокруг набирала обороты обычная гостиничная жизнь. Прислужницы уже суетливо прибирали в горнице, выметая протянными вениками сор и битое стекло. Мальчишка половой перетряхивал постель. Антип увел так и не пригодившегося лекаря в общий зал дальше трапезничать. Снизу раздалось осторожное шипение. Это колобок пытался привлечь мое внимание, пока Михай на пару с Ванечкой Не отрываясь, глядели на плавные движения ладных девах. "Погутарим, Малёха?" шепотом спросил атаман. Я подняла с пола своего соратника, чуть не крякнув от усилий. "Однако, кто-то творожок потребляет не в меру. Да в медовых засахаренных сливах себя не ограничивает". Найти пустую гостевую оказалось делом плёвым. Я просто толкнула ногой ближайшую дверь. которая оказалась незапертой. и опустила на напольцоный половик атамана. Тот пошеродел по углам, пока я запирался изнутри, и тихонько молвил: "Чисто все. Давай, рассказывай". Зигфрид успел передать, что наемница то была из самых дорогих. Кто за ней стоит, известно? Пока нет, но поберечься в любом случае не помешает. Что делать будем? Ты с Иваном искать заклинание перехода, который Зигфрид подготовил, а я за недостающим ингредиентом отправлюсь. Я наскоро рассказала Колобку о наших оборонных планах и о том, какое задание получил от валашского господаря. «Все одно к одному складывается, пожевал губами атаман. Уж очень на подвох похоже. Может, судьба такая, не согласилась я. Там разберемся. Для меня все равно другой дороги нет. Я слово дала. Мне тоже на попятные тени с руки, всхлипнул колоб. Совсем мне поплохело в дороге. Того и гляди, рассыпаться начну. Вот когда он сырость разводить начинает, я сразу вспоминаю, кем был лихой предводитель в прошлой жизни. Видно, с тех времен в нём плоксивость сохранилась. Однако интересно было бы глянуть на письмена, что в нем запрятаны. Там, небось, две-три хитрые загогулины еще поместилась, которые силу нашему златоусту придают. Ёшкин кот. А ведь тебе пуще меня встретиться надобно, торопливо выпалила я. Не только у меня в голове можно доксовыми писаниями разжиться!» Он моментально понял, я аж затрясся весь от неудержимого страха. Караул! Прятаться, бежать! Где мой Ванечка? Может вместе пойдем? В княжьем то тереме побоится небось, вражина на тебя нападать. Ага. А заклинание перехода тем временем. антиповы девки на растопку пустят. Вот ведь положеница, что в лоб, что по лбу. Ты, Лутонюшка, сама отправляйся, сделай все как надобно. Дорок Индры зверя нам тоже доставь. А вы тут как же? Если что, отобьемся, — твердо ответил Колоб. Иван в драке семерых стоит. Да и я колдану маленько, если припечет. На то мы порешили. Михай терпеливо дожидался меня в горнице Зигфрида, в полголоса переговариваясь с нашим дурачком. Девицы оставили помещение в чистоте, и только пустая зеркальная рама напоминала о недавних событиях. Я вошла сосредоточенная, будто опасаясь расплескать резкими движениями свою решимость. Судя по донесшимся фразам, терем для утех и бабы красоты необычайной Ванечка до сих пор обсуждал тему отношений между полами. И спрыгивать с любимого конька не собирался. Есюшкин кот. Вот честное слово, женю аглоеда, чтобы на своей шкуре всё испытал. Ну что, пошли? встрепенулся перевёртыш, которому видно такие разговоры, хуже горькой редьки наскучили. Да, кивнула я, подхватывая котомку. — Поспешим. Антип Отыскал мне в своем хозяйстве шерстяные воты, чтобы руки не мерзли, и облезлый меховой треух. Сдаётся мне, что при жизни шапка сия при противными укола и вровала сметану. Ну, как говорится, дареному коню на дворе неожиданно завьюжило. Поэтому любая теплая одежка была очень, кстати. Может, яблочный сидр в твоих запасах имеется? просила я колбовского свояка. Ну, или наливка какая, только обязательно, чтобы из яблок. Мужик кивнул, и уже через минуту мои запасы пополнились бутылью темного стекла, заткнутой притертой пробкой. Как возвращались мы с Михаем к княжьему терему, проходили стражу, плутали по темным коридорам, Запомнила я крайне смутно. Моя сосредоточенность играла со мной злые шутки. Надо было столько разных вещей одновременно в голове держать, а столько подумать, что ни на что другое сил не оставалось. Поэтому я, будто плывя по течению, послушно следовала за своим охранником. Знакомую дверь Михай отпер ключом, пропустил меня вперед, сам скользнул следом. Потолочная дева птица глядела на меня удивлённо, видно не надеялась больше свидиться. Я скинула верхнюю одежду и устроилась на изящном табурете. Доставая из сумицы своё непростое блюдце, я честно предупредил беревёртыша: "Вручение за вызов демона положена смертная казнь. И чего, совсем не боишься?" сглотнул Михаил. От тебя таиться не получится, объяснила я. Дело трудоемкое, не на две минутки. Если кто неожиданно зайдет, обоим головы не сносить. Господин-то твой где? Государственные вопросы за Станиславом решает. Это надолго. Какая помощь от меня требуется? Может, за дверью покараулишь? просительно сложила я руки. Как закончу, кликну. А ты, если кто в горницу ломиться будет, предупредишь. Перевёртер согласился. Я не сомневалась, что Владу обо всем будет доложено, как только господарь вернется. Только от чего-то совсем я этого не опасалась. Драконы, судя по слухам, сами вызываниями не брезговали. Хауш рыба рыбак рыбака! Как только за Михаем закрылась дверь, я выбила притертую пробку. Насупленная и явилась на этот раз в облаке пара, поводя обнаженными плечиками, с которых скатывались прозрачные водяные бусинки. У меня совсем нет времени, начала с места в карьере. Три вопроса, три ответа и разбежались. Не три, а шесть! Еще с того раза должна осталась. Непреклонно нависла я над тарелицей. Ну хорошо. Вздохнула демоница, доставая из воздуха плотный полосатый лоскут и сооружая у себя на голове подобие турбана. Договор дороже денег. Спрашивай. Зигфрид фон Клейнерман жив? Иравори изменилась в лице. Только что по ее смуглому личику изменилась равнодушная улыбка. И вот уже обнажились клыки, Изо рта раздалось рассерженное шипение. а Короскосые черные глаза полыхнули красным огнем. Вляпался телёнок. Не на минуту оставить нельзя. Подожди, сейчас гляну. Я приготовилась терпеливо ждать. Димоница глядела куда-то поверх меня, задумчиво шевеля губами. Три, четырнадцать, шестнадцать, Разрыв аорты, разрыв селезенки, обширные кровотечения, процесс купирован От обилия страшных незнакомых слов у меня волосы на голове зашевелились за что полит твоего милого наконец-то изволил успокоить меня бестия через пару седмиц как новенький будет это ты его так отделала я облегченно вздохнула а это мы как раз ко второму вопросу подошли И я передала демонице наш прощальный с бароном разговор. Хироварьевs схохотнула. Чему только тебя, Варвара, учила? Это лисица хинская была. Зиги же тебе четко сказал, Хумэнь. Я думал, он бредит? Как же? Он бредил, когда его эта девка морочила. Потом в себя чуток пришел, решил тебя упредить. лихорадочно вспоминая все, что читала или слышала, про хинских древних оборотней. Я все больше убеждалась, как барону невероятно повезло, что после встречи с этой тварью он жив остался. А интересно, какие деньжищи надо предложить древней сущности, чтобы она капище свое покинула? Да шпионить согласилась. У них же хинских лис способности к морокам с возрастом проявляются. Судя по тому, что меня она легко вокруг пальца обвела, моему карманнику лет пятьсот, не меньше. Кто? Кто мог себе позволить ее нанять? Сейчас я тебе первый десяток ваших богачей зачитаю, обрадовала Серовари. и на этой оптимистической ноте мы третий вопрос закроем. Я тебе закрою Не на шутку разозлилась я. Тебе еще свои ошибки отрабатывать. Да я никогда не ошибаюсь, заорала Диманица. Может, кто-то спрашивать не умеет? Так это вообще не мои проблемы. А кто не смог выяснить, что Зигфрид уже давно не студент? А сама, хмм, запнулась. Погоди. Опять взгляды вдаль. Невнятные бормотания и повинный взгляд луковых глаз. Ну, накосячила разок, с кем не бывает. В университете такая хитрая защита поставлена. А я торопилась побыстрее информацию добыть. А хочешь, намекну, кому ваши голи мы могли понадобиться. Ты об этом что-то знаешь? Ну, не так, чтобы точно, заявила демоница. Только умному человеку иногда и полсловечка достаточно, чтобы выводы сделать. Смотри. И она помахала перед лицом рукой. И чего не поняла я? Вот ведь бестолочь. Только что не сплюнула и «Еще раз, смотри. Она опять протянула в мою сторону кисть, помахивая длинными, когтистыми пальчиками. Только вот мизинчик и большой были поджаты, а три остальные шевелились в воздухе на манеру улиточных усиков. Трёхликий? потерянно прошептала я. Я тебе ни о чем не говорила. Улыбнулся Равари, одним широким движением разматывая тюрбан. Ну, все что ли? Отложим остальные разговоры на потом, а то пиво огреется. Мужчина остывают. Эх, да я бы сама сейчас с большим удовольствием, прошептала отпускающее слово. да забилась в уголок, над ее новостями раздумывать. Вот только неведомо, когда в следующий раз случай посекретничать представится. Значит, отпущенное время надо до конца использовать. Четвертый вопрос. Вернулась я к делам. Рок индры зверя Можно добыть, не убивая животное. Я с тобой посидею, просто сказала Иравари. Демоница хлопнула в ладоши, видно оставив намерение продолжать отдых, и перенесла себя в другие переакты. Строгая черная рубаха укрыла ее плечи. Волосы сами собой затянулись в тугую косицу, а тонкое переносье оседлала проволочка золочёных очков. На заднем плане Виднелись теперь не клубы синеватого пара, а ряды книжных корешков. Вот бы в той библиотеке покопаться. Жаль, что Ировари меня к себе пригласить не может. Да и ко мне ей ходу нет. По малолетству я все способы искала: в к себе знакомицу призвать. Только она мне объяснила, что наши миры нигде, кроме информационного поля, не пересекаются. Что это за поле такое мудрёное. Я до сих пор не понимаю. А у димонице слов не хватает, толком объяснить. «Водную!» — с командовала мне. Чего? С самого начала рассказывай мне про единорогов. Ираваре была терпелива, как деревенский бортник за работой. ну, покопался я в памяти. Однажды дарств бог Пролетая в колеснице над Рученскими лесами, бестолочь завязала демоница. Шуточки шутить со мной вздумала. Ты думаешь, единороги такие милые зверушки, которые едят радугу и какают бабочками? Они плотоядные. Веселиться мне сразу расхотелось. А как же колдовская пыльца, вечные ручей и волшебный рощи? Лепитало я растеряна. «Все будет. И пыльца, и дубы-колдуны, и трава волшебная, скривилась собеседница. Говори, зачем тебе рок Индры понадобился? Не мне, то есть не только мне, Который раз за день я рассказывала единорожью историю, впору уже мозолем на языке от слова заводиться. И равари Покусывала в задумчивости губы. Он мне начинает нравиться. Кто? Решила я на всякий случай уточнить. Да суженый твой ряженый. Зеги, походу, проигрывает по очкам. Значит, я сейчас по его милости к людоедам в копыта отправляюсь, а ты? Не дрейф, подруга, подмигнула демоница. Невинных дев они не жрут. Или ты уже с кем-нибудь? Нет, смутилась я. Дурацкий вопрос, кивнула собеседница. Я б знала, Стихийницу твоего уровня инициировать у зиги кишка тонка, а Влад тебя не тронет, пока с единорогами не разберетесь!» Юшкин кот. Как же мне в этот момент стало противно. На все вопросы про инициацию Бабушка отвечала мне уклончиво. Теперь я начинала догадываться, почему. Запомни одно, продолжала мне шёпотом ровари. Убивать единорога в лошадиной постаси бессмысленно. Даж здесь пока перекинется и глуши серебром. А в кого они превращаются? И в этот момент из коридора заорали: "Лутоня!" Ты одета? Можно войти? Ну, Михай, молодец. Просто чудесный способ предупредить выдумал. Я бормотнул отпускающее слово, ткнул в блюдце, прерывая беседу на самом интересном месте, и крикнула: "Заходи!" К моему удивлению, в горницу вместе с моим охранником вошел вовсе не Влад, а статная рыжекосая баба. за которой двое прислужников волокли сундук. Я одним быстрым движением смела волшебную утварь в сумицу и уставилась на гостью. А посмотреть было на что? Высоченная, ее макушка чуть не касалась притолоки, затянутая в открытые на плечах красное платье, она казалась чародейским цветком, случайно распустившимся посредине суровой рутенской зимы. Здраво будь, девица, щебетала баба. Нет, дама! вываливая на княжью Лежанку ворох разноцветных тканей и расставляя на столике шкатулки из терпкого пахнущего сандалового дерева. Сейчас Иннесса из тебя красотку делать будет. Прислужники с поклоном удалились. Михай, кинув прощальный взгляд, тоже скрылся за дверью, и я осталась наедине с гостьей. Тебя Лутоний кличут, Я кивнула. Это же мужское имя, проговорила дама, открывая одну из шкатулок и извлекая оттуда одну за одной целую дюжину баночек и кисти из величьей шорстки. Какое есть? вздернула я подбородок, попутно решив, что молевать себя ни за что не дам. Да уж, мои родители тоже с именем повеселились. продолжала гостья, не обратив ни малейшего внимания на мой маленький бунт. А что с твоим-то не так? заинтересовалась я. Так самое, что ни на есть — эларийское имечко. В наших краях так детей не называют. И откуда ты родом? Местная, широко улыбнулась Инесса, устанавливая на столик трёхстворчатое зеркальце и оглядывая меня пытливым взором. По заграницам, конечно, помоталась, Пока ремеслу цирюльному обучалась. Потом возвернулась, тут уж и имя мое ко двору пришлось. С волосачёсами, раньше мне говорить не приходилось. Поэтому бесхитростный рассказ мастерицы меня не на шутку увлёк. Князь Влад просил тебя в порядок привести. Ты не думай, я стольких княжон одевала, причесывала. А тут видишь, К дуре деревенской приставили. Невесело усмехнулась я. Не сомневайся, вооружилась Инесса громадной волсьеной щеткой. Когда мы с тобой закончим, царевичи с королевичами в очередь становиться будут, только чтобы одним глазком на тебя взглянуть. оно мне надо? испуганно ойкнула я. Надо, прервала мои метание мастерица. Красота Это главное наше бабское оружие. Что на это возразить, я не знала. Поэтому просто расслабилась, позволив делать со мной все, что посчитает нужным эта странная женщина. Она бормотала что-то о текстуре кожи и цвете глаз, об оттенках одежды, которые наилучшим образом подойдут к моим волосам. О я думала, о неизвестности, которые поджидают меня в будущем. Один только раз встрепенулась, когда услыхала над духом лязгающий звук ножниц. То умелица подравнивала мне кончики, выбивающиеся из причёски. "Не дергайся!» – прошептала она успокоительно, сметая на стол почти невесомые завитки. "Так, оно ладнее будет". Я прикрыла глаза и, кажется, задремала под убаюкивающую трескотню кудесницы. Даже легчайшие прикосновения кисточек к скулам, подбородку, губам не вызывали неприязни. Мастерица свое дело знала. Потом меня одевали. Будто ниоткуда явились смешливые девицы в одинаковых мушиного цвета нарядах, видно подмастерье. Их быстрые и легкие руки Сорстащили с меня одежду, обтёрли сразу покрывшуюся гусиным цыпками кожу душистыми маслами и обрядили меня в обновке. Юшкин кот! Я до сего часа и не подозревала, сколько благородные франкские дамы барахла на себя напяливают для того, чтобы так выглядеть. Ну, будто полураздетыми. А то, что меня рядят по новейшей иноземной моде, Сомнений уже не вызывала. Льнущий к телу белье, расшитый шелком. Нижнее платье, верхнее платье, плаённый растопырчатая юбка, ну, будто бы луковую шелуху обратно на овощ прилаживает, слой за слоем. А ворот-то низковато. Грудь и топорщится, будто с орудия. Руки сами собой дёрнулись, рамоту прикрыть. Да одна из девиц накинула поверх струящийся кусок ткани. Госпожа Инесса, не знаю, как аршап получу приладить. Отойди, я сама. Мастерица ловко заколола драпировку над моей ключицей и скинула руки, будто в восхищении. Красота! Запомни, твой цвет голубой. С таким тоном кожи. Ой! "Беда!" раздался писк откуда-то снизу. Я скосила глаза. Сидя на корточках, одна из подмастерьев на полу раскладывала несколько пар изящных светлых туфелек. "В чем дело?" строго спросила Инесса. "Больно уж ножку у нашей барышни мала. Не знаю, что и подобрать". Инесса по-простому опустилась рядом с подчиненной, бормоча под нос какие-то цифры. А ведь правда. Кукольный размерчик. Может ее на катурну поставить? Сама на ходулях прыгай, обиделась я. Босиком пойду. Девица захихикали. Давай, Давай-ка, комаришка, беги в кладовую, решила нас со поднимаясь. Достань шкатулку светлого дерева. Ту самую? присвистнула Маришка, отряхивая колени. Я мигом И скрылась за дверью. Огня вели принести, прикрикнула вдогонку мастерица. Вечереет. Прислужники, внесшие в горницу два разлапистых шандала, опередили нашу посыльную буквально на минуту. Пока я моргала глазами, привыкая к изменившемуся освещению, мастерица извлекла из коробки полупрозрачные, вроде как слюдяные туфельки с небольшими устойчивыми каблучками. Пробуй. велела она мне, ставя на облабувку. Я ступила вперед, немного приподняв подол. Туфли охватили ступни, подобно второй коже. То, что надо, решила Инесса. Дело сделано. А оценить работу не нужно? спросила я. В зеркальце глянуть так и не дашь? Ой, да насмотришься еще!» — заюлила Инесса, давая знак девицам. Я прислушалась к себе. Ощущение скорее приятные, будто всю жизнь в этих шелках по двору расхаживала. Тем временем суетливые подмастерья собрали пожитки и щебеча вылетели из горницы, подобно стайке серопёрых воробушков Их командирша замыкала процессию. Я с хрустом потянулась, раздумывая, успею ли перекимарить еще часок другой в ожидании. Батьком присела на край лежанки, уже примериваясь поваляться в сласть. Куда? К парикмахеру, помнёшь? Остановил меня окрик от двери. Теперь до праздника только сидеть. Я устала, тихонько заныла я. Что ж теперь всё время ходить, будто глоблю проглотила? Потерпишь, сказала, как отрезала. Красота Жертв требует. Вот на всё баб готовый ответ припасен. Жизнь-то у нее какая легкая. Думать ни о чем не надо, на все готовые решения. Красота, оружие, благолепие требует жертв. Баба должна быть пригожей. Все. На большее и наисиной мудрости не хватит. Но ей и того в избытке. Мучительница стояла у двери под подбаченясь. Мне ничего не оставалось, как вытянуться в струнку и ожидать, пока она наконец-то покинет помещение. А там поглядим, как время коротать. А потом в горнице я осталась совсем одна и с удивлением поняла, что спать совсем не хочется, а хочется посмотреть на себя и самой составить мнение о новомодличии. Я ринулась в смежную горенку. Где, как я помнила, было зеркало. Точно было. Я же еще утром на себя любовалась, на свои синяки подглазные, да губы заветренные. Утром. Окажись, с десяток лет с того времени пролетело. Столько всего сталось. Только вот сейчас глухая стена была пуста. Лишь чуть более темный тон покрытия указывал место, где раньше висело зеркало. Юшкин кот. Что ж у меня ничего как надо не получается. Я топнула ногой в расстройстве и замерла. А интересно, стену-то в княжеском из чего делают? На какой такой материал все эти штукатурки пестроцветные прилаживают? «Небось, прямо на дранку, а то как еще объяснить, почему это в убиральне звукозащиты никакой нет? За стеной явно шла какая-то беседа, отголоски которой доносились сюда. Я приложила ухо к стене. Слышимость была просто великолепной. Ленивые интонации одного из собеседников заставили мое сердце тревожно биться. В двух шагах от меня, в соседней комнате, находился Влад. А второй голос был женским. Я вся обратилась в слух. Беседа велась на современном франкском наречии, которое я понимать понимала, но сказать что-нибудь не решилась бы. И равари говорила, что у меня для этого говорения речевой аппарат не приспособлен. Ну, вроде мягкости ротовой не достает. Собеседница Влада видной этой мягкостью обладала в избытке. Любо дорого было вслушиваться в гортанные переливы чужого языка. Слова лились потоком, а вот только в выражениях барыня ни капельки не стеснялась. "И вы предпочли мне какую-то уличную моську", донеслось до меня. Эта бродяжка обладает тем несомненным достоинством, кое вы вымодмозель лишены", процедил господарь. «Азюльтер графа Воронова с вами. "Вы подослали шпионов". Ахнула барынька, Рылись в грязном белье, подсматривали в моем будуаре. "О, для меня это было бы слишком сложно", хмыкнул Влад. "Я всего лишь заплатил вашему возлюбленному". "Этого не может быть", донесся до меня растерянный лепет. "Граф, благороднейший человек. Он предложил мне руку и сердце". "Ну, Серцем вы разберетесь сами. А рука достопочтенного вельможи находится в распоряжении его супруги. Вы подлец, завизжала женщина. А вы, модмозыль, шлюха, припечатал князь. Теперь, когда я полностью уверен, что вы не сможете пересечь границу заповедной пущи, наш договор теряет силу. Вы свободны с Без меня Вы никогда не найдете путь. О, не преувеличивайте свою незаменимость, мадмозель. Дюжина моих теней обшаривает территорию в поисках входа, так что нахождение онва всего лишь вопрос времени. И тут их милая беседа неожиданно для меня прервалась. В соседнюю горенку вошел еще кто-то. Все готово, нэссе? Перешёл князь на Нарутенский. Ты все исполнила в точности? Инесса была тиха и немногословна. О чем она поведала Владу, осталось для меня загадкой. Но звон монет и угодливое бормотание данисши до меня указывало на то, что кудесница получила плату и вознаграждением осталась довольна. Прощайте, мадмозель, повысил голос Влад. Надеюсь, больше не увидимся. Михай обеспечит вас лошадьми, так что и вы, и ваша свита ни в чем не будете нуждаться. Князь покинул комнату. Через стену я слышала плач и стенания несчастной Галимыки. Франкскую бабу мне было жалко прямо до слез. Чего она там с этим графом накрутила? Ее дело. Да только не по-людски это, любовью попрекать. Я часто дышала и до боли закусывала губы, пытаясь не разреветься. Голос валашского господаря вернул меня к действительности. "Выходи, не прячься, птица синица". Юшкин кот. Я лихорадочно попыталась расправить складки своего нового облачения. Зернистые горошинки, которыми неизвестная швея украсила пояс тесного платья, нещадно обдирали пальцы. Я шипела от боли. И в этот момент в убиральню вошел Влад. "Помочь?" спросил глумливо. "Сама-то небось, бойсь с застёжками не справляешься?" Я вздернула подбородок. "Стучать надобно, когда в такие места заходишь, а то увидал бы чего лишнее". Я попыталась обойти препятствие, семеня и путаясь в многослойном подоле платья. Может, я и хотела увидеть, отступил князь, пропуская меня в горницу. Его оценивающий взгляд жёг мою спину. Я устроилась на журном табурете, расправив юбку и сложив руки на коленях. Посмотрел, доволен, как меня обредили. Да, просто кивнул господин. Тебе к лицу. А зеркало куда подевалось? Я тоже поглядеть хочу. Зеркало? хохотнул князь. Я через него тебя на постоялом дворе отыскал. Теперь от него одни осколочки и остались. Никогда не слыхала, чтоб таким манером перемещались, заинтересовалась я. Твой ход это что-то вроде тропы лишачей? Нет, устроился Влад на другом табурете и опустил локти на столешницу. Это называется лабиринт отражений. Для адептов воды вполне естественный способ путешествий. А в велорию ты так сможешь тропку перекинуть? Решила я уточнить на всякий случай. К сожалению, нет, погрустнел князь. В том уж тем квадрилиуме я персонна нонграта. А мне нужно, чтобы с той стороны был кто-то, чья личная вещь у меня есть. Так вот, значит, для чего ты ленту мою умыкнул? прозрела я. Значит, стащил, когда косу у расчесывал, а потом на меня свой зеркальный путь проложил. Каюсь, в притворном смущении тряхнул волосами злыдень. — Но ведь здорово получилось. Ты удивилась? И не только я. Мой голос предательски дрогнул. Михай рассказал мне, что произошло с Кляйнерманном. Сочувственно проговорил Влад. Можешь не верить, но мне очень жаль. Я шмыгнула носом. Ты только не плачь, предостерегающе поднял руку собеседник. Не могу женские слезы переносить. А я и не собиралась, всхлипнула я. Еще чего не хватало. Князь неожиданно вскочил на ноги. Знаю, чем тебя отвлечь. Молниеносно подскочив к шкапчику, он выхватил из его темного нутра толстостенную бутыль с каким-то вином. Ладонью выбил пробку и плеснул рубиновую жидкость прямо на пол, нисколько не озаботившись сохранностью ковра. Пряный ежевичный дух щекотнул мои ноздри. Я зачарованно наблюдала за чужой волшбой. Действительно, позабыв реветь, вино вопреки моим опасениям И не думала проливаться, распределившись в воздухе тонкой пленкой, напомнившей мне бачок мыльного пузыря. Оно твердело, будто бы от мороза, приобретая ледяную гладкость. И вот уже прямо посреди горницы выросло громадное круглое зеркало, в котором четко отражались и предметы меблировки, и уголок пестротканого покрывала, и складки драпировочных тканей. Я вскочила на ноги и подошла поближе. Ну как? выглянул князь из за зеркальной перегородки. Сильное колдовство, восхитилась я, посучав костяшками пальцев по поверхности. А чего ж при таких талантах ты настоящее зеркало расколотил? Гораздо проще готовым воспользоваться, чем водяное делать, ответил маг, кажется, смутившись. На себя-то смотреть будешь? Юшкин кот. Как же мне было страшно. Я боялась увидеть в отражении нелепую расфуфыренную фигуру, похожую на переодетую барынькой макаку, которую водили заезжие ежей из Коморохов на ярмарке. Помнится, вся мохнатовка потешалась над забавными ужимками beastie, над начерненными бровями и жирными карминными губищами. Кажется, только я одна во всей деревне заметила тогда, что глаза несчастной животины были полны боли и грусти. Эх, была не была, и я, расправив плечи, смело взглянула на свое отражение. Время замедлило свой ход. Сердце забилось с перебоями, противно заныло в животе. Это Была не я. То есть именно такое мне хотелось бы стать, если бы вся моя жизнь сложилась немного иначе. Праздно и беспечально. Как меня назвал Викфред когда-то давно в прошлой жизни. Снегурочка из за зеркалья на меня смотрела снежная королева. Крава. права была Айнесса Кудесница. Белый и голубой. Это морозное сочетание подчеркнуло все, что было в моей внешности яркого, нездешнего. У этой новой меня были черные, как ночь волосы, уложенные в гладкую прическу. Локоны, изящно спадавшие по сторонам лица, подчеркивали треугольную форму подбородка и бледную кожи, тронутой на скулах нежным румянцем. Карие глаза сияли, глубизна белка соперничала яркостью с цветом платья. А розовые, четко очерченные губы подрагивали, будто готовясь сложиться лукавой улыбкой. Платье, отделанное речным жемчугом по подолу и поясу, при любом движении переливалось в неровном свете свечей. Я была ослеплена и очарована. Видимо, примерно такие же чувства владели и князем. который возвышался за моим левым плечом. Его темный камзол смотрелся противоположностью моему светлому легкому наряду. Коршун и голубка, свет и тьма. Наши отражения встретились взглядами. И его лицо озарило властная улыбка. "Хороша", прошептал Влад. "Чудо как хороша", ответила я, поддаваясь очарованию момента". И волшебство закончилось. С мелодичным звоном зеркальная линза лопнула, осыпавшись на пол миллиардами тончайших осколков. Я вздрогнула в испуге и отшатнулась, наткнувшись спиной на его грудь. Моё сердце забилось часто-часто, будто пойманная в силке птица. Его руки вдруг оказались на моих плечах. Я на минутку прикрыла глаза. отдаваясь ощущению чужого тепла и незнакомой силы. А потом в моем сознании всплыла хлесткая фраза, брошенная с ленивой высокомерной интонацией. А вы, мадемуазель?» «Юшкин кот. Я отскочила от злыдня, как ошпаренная. Каков план действий? Приступила я к делу, пытаясь привести в порядок мысли. Кого мне придется изображать? Синие глаза были холодные и безразличные. Франкскую девицу, Марианну Алансон, кривовато усмехнулся князь, усаживаясь за столик предсказательницу, ворожею и просто красавицу. А ничего, что я по-французски не говорю. Устроилась я напротив. Только шаховых фигурок между нами не хватало. Чтоб представить себе, что вчерашняя наша баталия продолжается и поныне. В вашем славном граде уличить тебя некому, презрительно скривил губы господарь. Так что можешь не опасаться. А куда настоящая гадалка девалась? Решилась я немного прояснить ситуацию. О, склонил голову злыдень. Непреодолимые семейные обстоятельства. Призывают мадмозель Марианну вернуться в родные края. Сейчас она, скорее всего, подгоняет лошадей где-то в районе Козятина. Я прикинула расстояние и решила, что Влад на коней для воржей не поскупился. Ну из чего наш князь допустит нас в заповедную пущу? Решила я не думать о чужих проблемах, а вплотную заняться своими. Словислав сам не знает, как в нее попасть. У вашего правящего дома с единорогами очень непростые отношения. Индрики являются, когда считают нужным, требуют, что им необходимо, получают желаемое, затем исчезают, и никто не может отказать волшебным тварям. Я пообещал, что ты с помощью гадания определишь, где вход. Блот на минуту задумался. И чего? поторопил я собеседника. Надо подождать пару дней. Я обязательно отыщу. Ну хорошо. Попаду я в эту рощу заповедную, начала я. Как мне у живого индрика рог-то открутить? Князь иронично приподнял бровь. Ты надеешься победить единорога в рукопашной?» Я знаю, что на них действует только серебро, разозлился я. И нечего меня тут дурочкой выставлять. Серебро не пронесешь!» — с сожалением посмотрел на меня господин. Серебро, они от границы учуют. Идти надо с голыми руками и чистыми помыслами. Надеюсь, про чистоту помыслов, он просто для красного словца завернул. Ибо в ративом случае мои шансы выжить стремительно тают. А убивать тебе никого не придется. решил вдруг успокоить меня наниматель. Единороги, свои отростки время от времени меняют. Ну, примерно как у людей молочные зубы выпадают, а на их месте вырастают постоянные. Вот это капище, в котором индрики свои молочные рога складируют. Ты и разыщешь. Хм. От сердца отлегло. Во-первых, обогреть руки кровью живого мыслящего существа мне не хотелось. плотоядное там оно или не очень, я вон тоже мясо ем, когда предлагают. И если бы кто-то меня за это прибить решился, очень возражало бы. А во-вторых, если про кумирню князь не брешет, можно же будет рогов этих набрать, столько, сколько унести смогу. А обратно как? Вернулась я на землю, отогнав в ведении себя тянущий по проселочной дороге телегу, доверху нагруженную индриковыми рогами. "Да так же", лениво ответил господарь. «Зайдешь тихонько, поплутаешь легонько и по той же тропке вслед-вслед. Может, ни одного живого индрика и не встретишь". Предстоящие приключения Мне начинало нравиться. Ну что, мы все обсудили? Поднялся с табурета Влад. Да, кивнула я. Тогда пошли. Познакомлю тебя с вашим Славиславом. Ты только молчи больше. Не очень ты и хотела с языком трепать, пробурчал я про себя, принимая протянутую руку князя. Вот так вот, в полном согласии, плечом к плечу. Мы и вошли в тронный зал.